Глава двадцать пятая «Торферт, помоги мне!» — закричала Нана. «Скорее! Он еще дышит! Шторм дышит! Дайте воды!» Старый Одлис промазал, — просипел ее брат, осторожно придерживая здоровой рукой голову своего капитана. «Не попал в сердце!» «Вряд ли такой опытный лис мог промазать!» — возразил Бирон Стервятник, с тревогой глядя на бледное до синевы лицо шторма. Не верилось, что Ильх все еще дышит. Казалось, в его теле не осталось крови, вся она была в луже под ним. Сдается, Одлис сделал это намеренно. Пощадил шторма вопреки приказу своего Риара. Но ну, зачем? Может, ему не понравилась правда об Ильхе, которому он служит. Агмунд послал своего Атема убить Брика и его мать, но сделал это тайно. Знал, что за такой поступок от него могут отвернуться свои же воины. «Вот Одлис и задумался, стоит ли выполнять приказы такого Риара. Вот только его удар вряд ли можно назвать пощадой», — тихо произнесла Нана, осматривая кровавленное тело Шторма. Да, Эльх все еще дышал, лезвие не задело сердце, и все же. «Рана все равно смертельна, и морская глубина здесь уже не поможет», — поняв мысли сестры, с отчаянием прогудел Торферт. «Шторм умирает». Если... «Если...» — эхом отозвалась Нана. Ильхи, измученные, сбитые, грязные, сбились кучи вокруг лежащего на земле капитана. Его дыхание становилось все тише. Рану прижали тряпками, но это не могло спасти шторма. Каждый понимал, что выход лишь один. «Если мы не дадим ему пепел...» — закончил Бирон. «Шторм запретил. Он принимал его слишком часто. Он и так слишком близок к тому, чтобы стать драугом. «Даже щепоть может отобрать его душу. Без пепла он не протянет и получаса. Старый Одлис знал про порошок. Может, он подарил шторму временное исцеление. Но он не знал, что каждый, кто принимает много пепла, становится драугом», — хмуро сказала Нана. «Каждый, кто не сумеет вовремя остановиться. Шторм запретил давать ему порошок». «Так и сказал, даже если я буду подыхать, не вздумай влить в мою глотку эту проклятую дрянь, Нана!» «И что же ты собираешься делать?» «Именно это!» — вздохнула великанша. «Влить пепел в горло шторма и молить перворожденных, чтобы он не стал драугом. Иначе у последнего берега не будет ни малейшего шанса. Став бездушным чудовищем, шторм сам нас всех перебьет, а мы не сможем его остановить». «Он и так нас всех перебьет, когда очнется и узнает, что мы нарушили его приказ». Мнелла придрёк Торферта, глядя, как сестра достает резную коробочку, смешивает порошок с водой и открывает бледные губы шторма. Мутная струйка стекла на его язык. Грудь Ильха резко приподнялась, шумный вдох вырвался из губ. Выдох задерживался, и все затаили дыхание, молясь про себя перворожденным. А потом шторм закашлял и открыл глаза. Окружившая его толпа резко отпрянула, с испугом всматриваясь в глаза Ярла. Но они все еще были серо зелеными хотя и очень злыми. «Не драуг вроде», — прошептал Торферт, и остальные подпрыгнули. «Так драугом-то не сразу становится», — таким же громким шепотом откликнулся старик Дюкаль. Кошка высунулась из бороды Вегарда и рывками втягивала запах пепла и крови. «Может, и пара дней пройти?» прежде чем человек устанет сопротивляться проклятию. Вот тогда-то глаза и потемнеют, а душа погибнет, застрянет между зримым и незримым, не здесь и не там. Эй, Шторм, это все еще ты?» Шторм приподнялся на локте, обвел взглядом испуганные лица друзей, глянул на свою грудь, где рана уже стягивалась неровной коркой. «Где мира и брик? Сколько погибших?» Попытался встать, но Нана его удержала. «Да постой ты! Нельзя же вот так сразу! Дай шкуре срастись!» Она виновата пошамкала губами. «И... прости меня, выхода не было». «Не вини себя, Нана!» Шторм мягко коснулся ее руки. «Я понимаю. Сколько ты мне дала?» «Самую малость!» Взволнованная Нана даже не стала возражать, когда шторм все таки поднялся. «Всего несколько щепотей, чтобы рана заросла, а кровь остановилась. Этого мало для полного исцеления, и ты все еще слаб. Но теперь тебе поможет глубина и...» «Нет времени», — отмахнулся Шторм. Острый взгляд скользнул по людям, подмечая их потрёпанный вид. Посмотрел на солнце, прищурился. «Сколько я тут валялся?» «Недолго». «Значит, мира все таки повела Агмунда в Соленгвард. Кто ушел с ними?» Эйтрис Ирганом, безмолвные сестры Эйса и Аделла, и еще Брик. Шторм мрачно кивнул. Мне нужен мой меч. Принесите. Молодой светловолосый Ильх с рыбкой на лице протянул клинок. Вот он, я принес повелитель. Шторм не стал поправлять, лишь кивнул. Но ты не можешь идти за ними, встревожилась Нана. Ты еще слаб, Ярл. Рана едва затянулась. Повернешься неловко и снова откроется. «А ты хочешь размахивать мечом против толпы воинов?» Шторм ответил коротким взглядом, и женщина осеклась, помрачнела. Нана Бирон, пройдите по берегу, найдите всех, кому еще можно помочь. Перевяжите их раны. Пепел. Только в случае неизбежности. Сколько Йокаров подожгли?» «Все!» — сказал биран Ответил сухо, но в глазах канухма отступника застыла боль. Этот берег был его домом почти всю жизнь». Шторм молча сжал оплетку своего меча. «Торферт, собери тех, кто еще может сражаться. А после веди их в Саленгвард». Великан тихо охнул. «А как же проклятие, ярл? Даже оно меркнет перед человеческой злобой и жестокостью, Торферт. Если Агмунд вернется, он никого не пощадит». «Но...» Пришлая девчонка не побоялась, повела врагов за собой, от нас повела. «А ты что же, струсишь, братец?» прищурилась нана уперев руки в бока и торферд сник отчаянно мотнул головой я все сделаю все сделаю шторм кивнул обвел еще одним взглядом притихших ильхов у каждого из них была своя история привершая сначала в море с камнем у ног а потом на борт его Хёккара. каждый стал преданным соратником и верным другом они сражались вместе под черным знаменем ярости моря вместе делили штиль и бури А после жизнь на последнем берегу. Пусть хранят тебя глубокие воды, буйные ветра и духи предков, мой повелитель, сказала Нана. Последний берег берет все и ничего не отдает, сказал Бирен стервятник. Милости перворожденных всем вам, ответил шторм. И пошел к Саленгварду. Первые шаги, пошатываясь, но с каждым все увереннее. Холодная вода промочила меня насквозь и привела в чувство. Я разлепила ресницы и некоторое время отчаянно моргала, пытаясь понять, почему меня облили, где я и что происходит. «Очнулась, красавица! но ну, наконец-то! Я ведь говорил, от недомоганий дев всегда водичка помогает, особливо студеная». Ко мне склонились несколько лиц, смеющиеся чужаков, отстраненная Одлиса и встревоженные Иргана и Эйтри. Что случилось? Я села, мотая головой. С волос полетели капли. Ты рухнула на дорогу, как подкошенная. Возле меня присел одлис, протянул руку, помогая подняться. Еще и за ржавый меч схватилась, порезалась. Встать, можешь? Агман скривился при этих словах, и я поторопилась кивнуть. Могу, со мной все в порядке. Проигнорировав руку одлиса, я осмотрелась. Воин так и остался стоять с протянутой ладонью. А потом молча кивнул и отошел. Я беспомощно оглянулась на последний меч. Полустертая вязь рун выплетала слово «плоть». Но почему ничего не случилось? Сама не знаю, чего я ждала, но... Хоть чего-то. Древнее проклятие должно было свершиться, ведь так? И сейчас почивший Риарса Ленгварда представлялся мне куда безопаснее живого и злого Агмунда. Ну, хоть бы какой-нибудь завалявшийся призрак явился что-нибудь, способное отвлечь врагов и дать нам шанс на спасение. Но чтобы грянул гром, наверняка надо окропить кровью все мечи. Я потянулась к третьему клинку. Но чья-то сильная рука дернула меня за шиворот, поднимая. «Довольно этого притворства, дева!» — рявкнул Агмунд. «Либо веди нас к волшебному порошку, либо я начну отрезать куски от твоих друзей. Пожалуй, начну с Беловолосого, слишком много говорит». «Эй, Берктор, ну-ка избавь его и от второго глаза!» «Стойте! Пепел наверху!» Живо подскочила я. «В Малахитовом дворце. Уже близко, надо лишь подняться по лестнице». Порой, все еще мотая головой, чтобы выкинуть оттуда дым и образы, а заодно и согреться, я двинулась к мраморным ступеням. Шла, слегка шатаясь и не замечая беспокоенных взглядов Иргана. Даже Эйтри смотрел с тревогой» но я могла лишь бледно улыбнуться, показывая, что все хорошо. Хорошо, конечно, не было. Трудно найти что-то хорошее в конвое из вооруженных чужаков, пугающих видениях и темной паутине, расползающейся на руке. Из-за крови она была не видна, но стоило присмотреться, и жутковатая сеть проступала сквозь кожу. Я спрятала ладонь в складках платья. На языке горчил дым из плошки вёльды. Мысли путались, и думать толком не получалось. «Еще недавно я сочла бы свои видения галлюцинациями, бредом, вызванным усталостью или стрессом. Сейчас, шагая по лестнице Саленгварда, я ни на минуту не сомневалась в реальности произошедшего. Я действительно побывала в теле Атемы из прошлого. Меня призвали с помощью колдовства, у которого нет никакого рационального объяснения. Да и не надо. В конце концов, чем мне это объяснение поможет?» Надо выпутаться из сетей чужаков, надо спасти людей. Но я так и не придумала дельного плана. И, похоже, очередной порез грозит мне лишь заражением крови, да и только. Что же делать? А самое ужасное, что предпринять, если малахитовый зал не откроет свои стены и не покажет дорогу к останкам Вельхана? Что я буду делать тогда? Жав зубы почти до хруста, я заставила себя просто шагать по лестнице. Позади тихо переговаривались воины. «И мечи странные. Зачем их воткнули посреди дороги?» Бормотал воин со шрамом, Кирс. «На ритуал больно похоже. Не к добру. Этот сброд годами таскал отсюда волшебный порошок, и ничего им не сделалось. Это уже Берктор, который облил меня водой. Заберем пепел и уйдем. Туман сгущается. Словно в облаках топаем. «Не нуди, дошли уже!» Пелена расступалась, показывая малахитовую зелень дворца. Огромные ворота стояли нараспашку, и я нахмурилась. Разве когда я уходила отсюда в последний раз, двери были открыты? Вроде нет. Хотя их мог распахнуть сквозняк. «Шевелитесь! Что застряли?» Воины притихли, входя в огромный зал. Несколько минут все стояли молча, рассматривая останки былого великолепия и узор на полу. Черные и белые хёги, сплетенные в вечных объятиях. «Не к добру», — мрачно произнес за спиной Кирас и заслужил яростный взгляд своего риара. «Вернёмся в Дасквил, получишь плетей. Надоело тебя слушать», — рявкнул он. «А сейчас забираем этот Хели в пепел. Где он, дева?» Едва дыша, я повернулась к стене и сдержала удивленный возглас. Вместо каменной кладки виднелся широкий коридор, И его точно не было раньше. Не отвечая, я первой пошла по проходу. На стенах тускло тлели светильники. Но чья рука их зажгла? Странно все это. Малахитовые стены хранили холод. Внутри дворца оказалась зябка. «Верман, посмотри, даже тут туман!» Прошептала за спиной Альва. «Разве так бывает?» «Помолчи!» Эхо шагов ударялось о стены и таяло, поглощенная тишиной. За первым коридором открылся второй, а потом еще. И когда Агмунд уже начал злобно рычать, камни расступились, и мы оказались в огромном зале пещеры. Вошедшие воины шарахнулись в сторону. Верман и Альва испуганно прижались к стене. Эйтри усмехнулся. Один Брик по-прежнему выглядел сонным и безучастным, словно не совсем понимал, где мы и что происходит. «Это что, ловушка? Куда ты привела нас, подлая дева?» Сказал Агмун, тараща глаза на скелет, занимающий добрую часть зала. Я привела вас, куда обещала. Пользуясь всеобщим замешательством, я переместилась поближе к брику. Поведение мальчика меня беспокоило. Ты обещала отдать пепел, средства, исцеляющие любые болезни. Так вот он! Сделал я широкий жест рукой. Сожжете кости и получите свой волшебный порошок. Но это Хек! Да, Вельхан! Потом о Клагерхега, Хег проклятого Риара, последнего правителя Солингварда. Насколько я поняла, Риар сумел сделать невозможное, и благодаря кровавому ритуалу Вельхан в каком-то смысле все еще жив, потому его кости и исцеляют. На меня уставилось несколько десятков шокированных, ошеломленных глаз. Что ты говоришь, дева? Но это невозможно. Ужас! «Проклятый Риар, владыка скорби! Не к добру! Заткнулись все!» Последняя, конечно, вырвалась изо рта Агмунда. Альва выглядела такой бледной, что казалась тающей тенью. Она цеплялась за руку Вермана, но тот ладонь убрал и шагнул к скелету. «То есть порошок надо делать? И сколько выйдет из одной кости?» «Мешок», — процедила я. «Целый мешок?» — загорелись глаза контрабандиста. Верман привык нарушать закон и жить за гранью. Видимо, поэтому его меньше других испугало увиденное. Или его просто вела жадность. Та самая, что заставляла вылавливать из моря преступников и продавать их в качестве рабов. «Дайте топор!» — потребовал он. «Ты в своем уме?» — уставился на него Кирос. Воин тоже побледнел, только шрам на его лице стал пунцовым, как рана. «Это останки Хёга!» Не видишь, что ли? Ты собираешься отрубить его лапы и крылья, чтобы продать на рынке? Это низость!» «Не тебе меня судить», — огрызнулся Верман. «Прости, мой Риар, но на такое я не соглашался», — пробормотал один из воинов. Кто-то мрачно кивнул, другие стояли молча, отводя глаза. Пустые глазницы на огромном черепе, казалось, рассматривали мелких людей. «А там что?» Агмунд, нахмурившись, вгляделся в кольцо драконьего скелета. Внутри крыльев темнело черное, ничего не отражающее зеркало. Я пожала плечами. Верман все таки забрал топор у одного из воинов и вскинул, примиряясь к хвосту Хёга. Кирас тоже шагнул вперед. «Остановись! Перворожденные нас проклянут! Такие, как я, прокляты уже давно! Отойди! Мой Риар, останови это надругательство!» перворожденные всех нас покарают. Мы воины, мы не разоряем могилы хёгов. Не мешайте мне, я возьму то, что мне причитается», — взмахнул топором Верман. Лицо его исказилось, как у безумца, и Кирос поневоле отшатнулся. Воины топтались и переглядывались, не зная, как поступить. Одлис медленно поклонился останкам дракона, прижал кулак к груди, повернулся и направился к выходу. Агмунд обжег его спину злым взглядом, поджал губы. «Что ж, нарушать вечный покой Хьюга недостойно воина. Тут ты прав, Кирос. Ты обманула нас, дева. Я привела к пеплу, умолчав о его природе. Чего ты хотела? Увести нас с берега? Мы возвращаемся. И на этот раз пощады не будет». «Не раньше, чем я заберу свой пепел!» выкрикнул Верман. Взмахнул топором, ударил, и лезвие глухо звякнуло о кость. Вместе удара разбежались красноватые искры-змейки. Все замерли, с ужасом уставившись на застрявший топор. Огненные молнии катились по скелету волной, окрашивая белизну в багрянец. Туман стелился по полу, уплотняясь и сгущаясь. «Уходим!» — крикнул Агмунд, обнажая меч. «В пекло этот проклятый берег! Убейте пленников!» «Возвращаемся в Дасквилл!» Эйтри каким-то непостижимым образом взмахнул руками, проведя связанными запястьями по мечу одного из замешкавшихся воинов. Крутанулся и с размаха ударил его же кулаком. Ильх, хрипя, покатился по полу, а Эйтри уже схватил его оружие и развернулся к следующему. Ирган метался в тумане, но, кажется, уже ему удалось избавиться от пут. «На миг я даже успела ими восхититься». Но тут Берктор с рёвом бросился на застывшего Брика, и я рванула к мальчишке. Успела оттолкнуть и нырнула вниз. Меч со свистом прошел над головой, едва не снеся мне макушку. Я на ощупь схватила руку Брика и потащила его в сторону. Клочья тумана слепили глаза. Марева казалась густым и жирным, как наваристый бульон. Откуда оно взялось? Правда, сейчас я могла лишь сказать за это спасибо. «Найдите их! Убейте!» Я втолкнула Брика в какую-то нишу с полками. На голову посыпались сухие палки. «Сиди тут, понял?» Мальчик не ответил. Я выпрямилась, заслонив его и пытаясь хоть что-то понять. Кажется, Иргана все-таки свалили. Я услышала его яростный вопль. Эйтри кружил, отбиваясь сразу от троих. Но силы были явно неравны. И выход перекрыт. Чтобы к нему пробиться, придется уложить отряд вооруженных воинов. «На что вы рассчитываете, отребье?» Агмунд поморщился из-за досадной задержки и прикрикнул на своих: Ну что вы возитесь, перережьте им глотки. Их всего двое. Трое! произнес кто-то у входа. Мое несчастное, уничтоженное, разбитое сердце вдруг замерло. А потом ударило с такой силой, что стало больно. Не веря, боясь поверить, я прижала руку к груди, всмотрелась в туман в глазах. Мне почудилось. Или Саленгвард играет со мной. Или я снова провалилась в обморок и вижу прекрасную грезу. Это ведь не может быть... Он. Морской ветер ворвался в пролом стены. Шальным озорником взметнул полы одежд, волосы и клочья тумана. Ласковым прикосновением погладил мои щеки, нежно лизнул мокрые ресницы. И улетел обратно к своему хозяину. «Не может быть!» «Ты мертв!» выдохнул Агмунд. Шторм улыбнулся и поднял меч. Немного ранее. Саленгвард встретил шторма тишиной и туманом. Дойдя до мечей, Ильих остановился. На металле краснели бусинами капли крови. Он выругался сквозь зубы. Кто поранился о проклятый клинок? Кто? Чутье подсказало ответ, и шторм выругался снова. Надо спешить. Белая лестница растянулась перед ним издевательским оскалом. Ильх ответил рычанием. Если бы кто-нибудь спросил, что он ненавидит больше всего на свете, он сказал бы Агмунда из Дасквилла. а еще ступени. Все в мире, и особенно эти. Гладкие, белые, скользкие, словно облитые маслом, обточенные временем и множеством кожаных подошв. Беспощадные ступени. Если бы кто-то спросил шторма, чего он боится, он забыл бы про Агмунда, но увы, тоже вспомнил бы эти проклятые ступени. Потому что давно позабывший страх Ильх ощущал панику, стоя на краю лестницы и глядя в ее невообразимую, невыносимую, недосягаемую высоту. Он мог победить опытного закаленного в боях воина или свалить дикого зверя, мог укротить бурю, мог повернуть течение. Он давно не боялся ни ярости моря, ни гнева грозы, ни живых, ни мертвых. Он умел многое. Но будь все проклято! Он не мог преодолеть эту хелевую лестницу. Пытался несколько раз, но так и не сумел. И это понимание сводило шторма с ума. Клочью тумана разошлись, показав верхний ярус и людей, входящих в Малахитовый дворец. Он опоздал совсем немного. Он должен их догнать. Должен. Ругательства уже не помогали, и шторм, сжав зубы, поставил ногу на следующую ступень. Колено прострелило болью сразу же. Никакой подготовки, никакой отсрочки. Первые же ступени могли отправить его в бесславное поражение. Сжав зубы, боком, чтобы уменьшить вес тела, шторм полез наверх. Ухищрения не помогали. Боль сжала на ноге стальные челюсти и начала медленно пережевывать. Кожа, мышцы, кости — все ускоряющийся ток крови. Он знал, что это иллюзия, но все явственнее ощущал клыки, рвущие на части его тела. Выше. Выше! Выше! Проклятые, ненавистные ступени. Их так много, что невозможно сосчитать. И каждая дарит новую боль. Когда шторм добрался до срединного пролета, его тело тряслось, словно в лихорадке. Лицо покрыло испарина. Рана на груди нещадно болела и, кажется, снова кровоточила. Уставшая нога мелко скользнула по мраморной глади, и шторм клацнул зубами. Если он поскользнется, если. Только поскользнется. Лестница внизу казалась ледяной горкой. И, скатившись вниз, шторм вряд ли сможет снова преодолеть этот путь. О том, что спускаться все-таки придется, он сейчас не думал. Главное остановить Агмунда. Прикончить проклятую лестницу, а потом чужаков. Найти миру и остальных спасти. Кожаный мешочек на поясе налился тяжестью, словно внутри лежал булыжник, а нелегкий, почти невесомый порошок. Но она пристегнула его, прощаясь со Штормом. Повесила ему на пояс искушение, от которого так трудно отказаться. Внутри шелестел голос пепла. «Достаточно нескольких щепотей. Всего нескольких». Выдохнув почти со стоном, Шторм отдернул руку от проклятого порошка и пополз дальше. «Никакого пепла. Он и так слишком близок к бездне. И новая щепоть может стать последним ударом в спину» от которого он кубарем полетит в пропасть. Туда, откуда уже нет возврата. Всем, кто впервые пробовал пепел, он казался даром перворожденных, волшебным эликсиром. Пепел исцелял, забирал боль, давал силы. И шторм тоже попал в ловушку пепла. Раненая в Дасквиле нога заживала слишком медленно. Кость срослась неправильно. Даже глубина не могла полностью излечить Ильха. Ему мог бы помочь зов сильного Риара, Ведь не зря люди всегда стремились жить рядом с таким правителем. Изначальный зов перворожденных был дарован для избавления от ран, а любовь прекрасных дев, что слышат его, оказалась приятным подарком. Там, где живет сильный риар, люди здоровы и крепки, их раны заживают легко и быстро. Но на последнем берегу нет такого риара. Здесь нет никакого. Здесь только отверженные и проклятые. Полоса леса, море и мертвый город на склоне. И пепел. В те первые дни после Дасквила шторм принял его слишком много. Биран не сказал, откуда берется исцеляющий порошок. А когда шторм узнал сам, было поздно. Лишь сила водного Хёга все еще удерживала Ильха от перерождения. Так что теперь каждая новая щепоть это лезвие застывшее у горла. Может промажет, а может и нет. Когда искушение принять еще хоть крошку становилось невыносимым, Шторм вспоминал лица и имена тех, кто не удержался. Не меньше десятка лиц и имен. Он вспоминал их смеющимися и живыми, не такими, какими их сделал Пепел. И тем более не такими, какими они горели в очищающем пламени. Драуги сильнее любого воина. Они крошат камни голыми руками и способны убивать за считанные минуты. И никто не вернулся с той стороны, став проклятым Драугом. Никто. Шторм коротко выдохнул, отдёрнул руку от мешочка на поясе и упрямо пополз дальше. Невидимые железные клыки перемололи в труху его ногу и теперь грызли все остальное тело. Спину, плечи, шею, даже лицо. И то дергало от каждого шага. Но шторм лишь шипел и упрямо двигался наверх. Перед глазами стояло одно лицо. Он хотел бы сейчас думать о Брике, ведь раньше именно забота об этом мальчике заставляла его дышать даже в самые паршивые моменты, но сейчас он думал лишь о ней. Затуманная дева, дерзкая чужачка, строптивая Лильган. Драгоценность, которую он выловил в холодных водах фьордов. Единственная в мире дева, которая навсегда похитила его разум. И Шторм вдруг понял, что терзающая боль отступает, блекнет перед огнем, что зажигает внутри чужанская дева. Мира была там, наверху, в руках его врагов. Шторм прищурился и ускорил шаг, уже почти не чувствуя яростную, изматывающую боль. Перед глазами стояло сероглазое лицо. Мира нежная, мира смеющееся, мира яростная. Такая разная, такая живая. Хотя какая она чужанская, эта дева. Она его. И пусть найдется смельчак, готовый ее у него отобрать.